Глава 36. Лицемер. А чего я ожидала? Удивляться нечему. Сначала Майлз, теперь флин Меня душили злость и обида, не давая опомниться, разгоняясь всё быстрее, как неисправное чёртово колесо. Хватило же ему наглости обвинить меня в предательстве, сравнить с бывшей подружкой, а теперь, когда я пришла всё объяснить, обниматься с полуголой блондинкой. Я выскочила из подъезда и, на булыжной мостовой Глазго, побежала прочь. Праздничные огни и украшения расплывались перед полными слёз глазами. Поравнявшись с припаркованной машиной Кэрри, я в изнеможении оперлась на белый капот. «Подумать только!» Я мучилась, гадала, что он обо мне теперь думает, считая, что я его предала и раскрыла их семейную тайну. А он в это время улыбался своей акульей улыбкой какой-то полуголой блондинке. Как же я опять так просчиталась? Ведь дала себе слово после Майлза, что больше никто меня не обидит. И вот, пожалуйста, вновь сваляла дурака. Я проглотила горячие слёзы. «Леоне!» Из-за поворота с налипшими на лицо волосами показалась запыхавшаяся Кэрри. «Куда ты так рванула?» Я надеялась, что голос не выдаст происходившего у меня внутри. «Идём отсюда. Пусть этот идиот катится ко всем чертям. Хочет считать, что я отправилась к кофейне и выдала его деда на здоровье. Какое мне дело, что он себе думает? Мне абсолютно наплевать!» Я вздёрнула подбородок. «Он не заслуживает того, чтобы знать правду». «Какую правду?» Из-за спины Кэрри возник Флинн. Отцвет декабрьского солнца образовал что-то вроде нимба над его головой. «Больше подошли бы рога», — подумала я. «Никакую!» Я понимала, что веду себя как обиженный ребёнок, но ничего не могла с собой поделать и оттого ещё больше злилась. Как меня угораздило! Почему я вечно позволяю с собой так обращаться? Стоявшая между нами Кэрри не выдержала. Она вытянулась во все свои пять с половиной футов. «Если ты не скажешь ему правду, Леони, это сделаю я!» Обычно робкая, она мужественно выдержала мой взгляд. «Правду о чём?» спросил Флинн, таращась на нас по очереди. «Что вообще происходит?» леони никому о твоём дедушке не говорила». Щёки Кэрри пылали. «Это сделала я». Флинн засунул руки в карманы чёрного комбинезона и уставился на мою коллегу. «Ты?» «Главный редактор богини Афина Мэйхью — моя родная тётя. Я старалась произвести на неё впечатление». Флинн открыл и закрыл рот. Вокруг шумел полуденный транспорт Глазго и слышался гам рождественских покупателей, обвешанных сумками с подарками. Во взгляде Флина пронёсся целый вихрь эмоций. «Подожди, а как ты узнала?» Щёки Кэрри залились краской. «Я услышала ваш разговор в комнате отдыха. Проходила мимо как раз, когда вы говорили о том, что твой дедушка занимается стрит-артом и догадалась, что речь шла о Чендлере». Кэрри отважно смотрела в каменное лицо Флина. Леони тут ни при чём. Она никому не рассказывала, тем более Афине. Это мне приспичило доказать, что тётя ошибается, считая, что я не гожусь в журналисты. Хотела заработать себе очки». Кэрри вздохнула, отвела волосы от лица и продолжала. «Леоне — самый надёжный человек из всех, кого я знаю, и не заслуживает подозрений». Она с досадой махнула рукой. «Вина исключительно моя». Я украдкой взглянула на Флина. Тот пристально смотрел на меня. Наконец он заговорил. «Ну и бардак. Чёрт, Леони, я не знал. Прости, что сразу не поверил. Чувствую себя теперь как последний болван». Передо мной всплыл образ, завёрнутый в тюль блондинки. «Ладно, проехали. Спасибо, Кэрри, что всё прояснила. Теперь давай в офис. У нас работы не в проворот» флин подскочил в два шага и навис надо мной. «Куда ты так спешишь?» Я расправила плечи. «На работу. Мы во всём разобрались, так что...» «Во всём?» «Тебе тоже лучше вернуться». Глядя под ноги, пробормотала я. «А то, не дай бог, она простудится». Губы Флинна дрогнули. «Ты о Кортне, которую я фотографировал, когда вы вошли?» Я молчала. «Кортне, моя давняя модель». «Кто бы сомневался?» — мысленно фыркнула я. «А ещё она, подруга моей помощницы Сорчи». Я в смущении заморгала, чувствуя себя идиоткой. «Чья подруга?» «Моей личной помощницы», — повторил он, делая ударение на каждом слове. Флинн скрестил руки на груди, наслаждаясь моей реакцией. «Да-да, вы с коллегой ей понравитесь больше, чем я». Он достал из кармана телефона прокрутил несколько снимков, на которых девушки позировали вместе. Через пару недель у Сорчи день рождения, и корт не решила преподнести ей в качестве подарка свой профессионально сделанный портрет. «Мамочки!» — пронеслось в голове. От моей бравады не осталось и следа. «Я отпустил Сорчи пораньше, чтобы она ни о чём не догадалась», — продолжал Флинн. Кэрри, видимо, прочтя что-то на моём лице, начала осторожно отступать. «Я вас ненадолго оставлю, посижу в машине». Она скользнула за руль, закрыла дверцу и уткнулась в телефон, перестав нас замечать. Во всяком случае, вид у неё был именно такой. Так я и поверила. Меня захлёстывали эмоции, голова шла кругом от повисших в воздухе недосказанностей. «Прости, Леони», — вновь начал Флинн. Я опять поторопился с выводами. Он замялся, потирая затылок. Ты абсолютно права насчёт моей бывшей. Можно было сразу понять, что ты не такая. Но я с самого начала убедил себя быть с тобой на стороже. Он рассеянно взъерошил волосы и усмехнулся. Если честно, я втайне надеялся, что ты действительно не сдержала слова и раскрыла инкогнито моего деда. Я вглядывалась в красивые черты парня, силясь понять ход его мыслей. «Это ещё почему?» «Я хотел, чтобы ты была предательницей. Хотел доказать самому себе, что ты такая же, как Рэйчел, как все. Так было бы легче не поддаваться». От того, как Флинн смотрел на меня, подкосились колени. «Не поддаваться чему?» Его взгляд скользнул к моим губам и остановился. «Да хватит уже разговоров!» Прорычал он впился в меня поцелуем. Мы прижались друг к другу, не желая отпускать, будто наверстывая упущенное время. Поцелуи с каждой минутой становились всё более жадными и жаркими. «Обалдеть!» — выдохнул Флинн, спустя оказалась вечность. Он улыбнулся, почти не отрываясь от моих губ, и я не смогла сдержать ответную улыбку. Мои пальцы переплелись с локонами у него на шее. Так что ты начал говорить? Что сегодня обалденная погода. Я игриво шлёпнула его по руке, и он заулыбался так, что я чуть сознание не потеряла. Ладно, раз уж мы заговорили на чистоту... Его лицо посерьёзнело. В глубине души я не хотел в тебя влюбляться, и отчаянно искал повод не поддаваться чувствам. Я знал, что не вынесу ещё одного предательства. Я утопала в его серебристых глазах. От каждого взмаха ресниц замирало сердце. «Даже несмотря на твой послужной список размером с телефонный справочник?» — спросила я. «Не преувеличивай. Мой список едва дотянет до войны и мира». Я ткнула его локтем. «Эй, полегче. Ну хорошо». Вздохнул Флен и крепче прижал меня к себе. «Я до тебя успел набить руку. Встречался со многими». «Ну а что ещё остаётся успешному красавцу-фотографу?» Я притворно осмотрелась. «Где он? Покажи!» Флен скорчил уморительную гримасу, и я рассмеялась. «Но потом появилась ты, и я понял, какой вёл легкомысленный и бессодержательный образ жизни». Его взгляд смягчился ещё больше. «И не только потому, что ты неотразима. Ты заботишься о других и всегда стараешься поступать правильно». Я привстала на носочки и коснулась губами его губ. — Повтори ещё раз. флина загнул тёмную бровь. — Не искушай судьбу. Вокруг нас раздавался шум транспорта и предпраздничной толпы, а мы стояли и самозабвенно целовались. — Ну и что теперь? — спросила я, когда мы оторвались друг от друга. Флинн игриво провёл пальцами по моему лицу и легонько ткнул в кончик носа. — Думаю, пригласить тебя на ужин. Если не ошибаюсь, мой дедушка это одобрит. — Вот чёрт. — Мистер Телбот! — я вырвалась из объятий Флина. Тот растерянно уставился на меня. — Что такое? Он тебе тоже не нравится? — Очень смешно. Я порылась в стоящий у ног сумки и набрала номер Телбота-старшего. Чуть не забыла, что он поехал в участок с двумя полицейскими и с Эдом Гордоном, чтобы сдать того своим друзьям-следователям. «С тобой не соскучишься», — Флен покачал головой. «Может, объяснишь, в чём дело? Только сначала я скажу кортни куда пропал». Он сбегал в студию извиниться перед кортни за своё внезапное и продолжительное исчезновение. К счастью, Таня обиделась. На самом деле, когда ворвались мы их фотосессия уже почти закончилась. Флинн вернулся, и я предложила поехать с нами. «Садись, объясню всё по дороге».